Энрар осмотрел камеру. Видеть Штерда, закованного в цепи по рукам и ногам, не имеющего возможности даже пошевелиться, было странно. Из десяти лет своей официальной службы восемь он видел Крайда и его секретаря, наблюдал за ними и уважал задумчивого старика. Ему порой даже хотелось быть таким же сообразительным и неприметным, как Штерд. Я бы был лучшим разведчиком полка. — думал Энрар тогда, — а теперь рассматривал жалкого, мгновенно осунувшегося человека и не верил, что это существо отдавало приказы, едва его не погубившие. — Пришел меня мучить? — спросил Штерцтурдом, приподняв голову. — У меня не было такого приказа, — равнодушно ответил Энрар, приближаясь к мужчине. — А если бы был? — Ты знаешь, что я выполняю приказы. — Любые? — ехидно спросил пленный. «Любые. Странно, что тебя это смешит. Может, мне задать пару вопросов, как вчера?» — спросил он, рыпнул пальцем в ладонь пленника, синюю от тисков с кривыми изуродованными пальцами. Штерт взвыл. «Чего тебе нужно?» — спросил он, дрожа всем телом. «Я уже все сказал. Разве тебе этого мало?» «Хочешь, чтобы мой призрак приходил к тебе так же, как будут приходить те мальчишки, которые остались там, в скале. — Хочешь сказать, что это я виноват в их смерти? — удивился Энрар, поражаясь такой способностью переворачивать все с ног на голову. «Да — Да! — воскликнул Штерт, словно был праведным мучеником в плену жестоких варваров. — Это ты не уберег их, как командир! — Точно так же, как ты не уберег свою дочь от пирующей знати, — парировал Энрар. Штерт перестал ухмыляться. Улыбка его сползла и превратилась в невнятный оскал. «На этом мы закончили. Или ты хочешь еще что-нибудь заявить?» — уточнил Энрар, чуть отступая от пленника, чтобы смотреть его глаза. «Ты пожалеешь, что не взял деньги?» «Очень пожалеешь!» — прошипел Штерт. «Да», — отмахнулся Энрар, даже не пытаясь это понять. «Я все про тебя понял. Про слова твои тоже. Жаль, не сразу. Одно только мне непонятно. — Как ты собирался сбежать с награбленным? — Еще и в одиночку, убив всех своих подручных. Не собирался же ты жить в пещере до конца своих дней? — Это Крайт послал тебя спросить? — поинтересовался Штерт, выдавливая слова сквозь зубы. — Нет, я сам это спрашиваю. — Крайт занят послом короля, но могу его отвлечь своим вопросом и сдать тебя, послу. — Интересно, что с тобой сделают в Ашхарате? «А что со мной сделают тут?» — прошипел предатель. Энрар пожал плечами. «Не знаю. Но там точно связанным бросят на съедение волкам, чтобы ты остался добычей, а не воином. В битве умирать ведь большая честь». «С каких пор ты такой мерзкий?» — уточнил Энрар, с усмешкой. «С тех самых, как меня хорошенько обучили дубинкой по ребрам, Штерт. Спасибо за науку!» — А теперь отвечай на мой вопрос, или я позову палача, и мы вырвем часть из твоих сломанных пальцев. — Палач сейчас, наверное, занят, — усмехнулся Штерт. В его улыбке Нараро что-то не понравилось, да так, что он резко рванул вперед и сжал одной рукой горло пленника. — Говори, — приказал он, понимая, что готов убить секретаря, а тот смотрел ему в глаза и смеялся, хрипя и задыхаясь. «Я собирался уплыть на корабле», — сказал он невнятно, мешая голос с хриплым бульканьем. Энрар ошарашенно отступил, ослабляя хватку. «И почему ты смеешься?» — спросил он, хмурясь от непонимания. Это странное чувство растерянности, от которого было больно, снова появилось в нем, терзая все внутри. «Потому что я должен был занять место барона Мардо, побег которому организует твоя жена». — признался Штерт и Я собирался убить его и занять место в ящике, который погрузят на корабль Вангура. Я придумал весь план, дал пару ниточек, намекнул нужным людям, а она... — Она ничего тебе не сказала, верно? — Судя по твоему лицу, не сказала. — Поздравляю, Энрар, твоя жена тебя бросила или собирается это сделать? Он рассмеялся так, что говорить уже не мог только вздрагивал от беззвучного хухота, чувствуя, что он всем успел отомстить за свой провал. Энрар же только смотрел на него и пятился, вспоминая странное поведение Вилли. Ее слезы вчера, ее шепот этим утром и эта проклятая «Поцелуй меня в последний раз!» Теперь все обретало смысл. Забыв о Штерде, он выскочил из камеры и никому ничего не объясняя бросился домой. «Где — Где Виля? спросил он, врываясь в дом. — Господин, — испуганно пролепетала Гарда, выбегая, — госпожа поехала за рыбой, хотела приготовить вам что-то особенное. Говорила, что сегодня важный день. — Да, важный! — рыкнул Энрар и тут же выскочил из дома, ничего не объясняя. Ворвавшись в конюшню при ближайшем к площади трактире, он просто украл первую попавшуюся лошадь, запрыгнул на нее без седла и, что было сил, ударил пятками по ее бокам, словно хотел убить, а не погнать ее в порт. — Нет, — прошептал он, — она не могла. Но, выехав из города, он вдруг увидел повозку, в которой сидела его Вилия с непокрытой головой. Ее янтарные волосы блестели на солнце, причиняя воину самую страшную боль в его жизни. «Стоять — Стоять! — ряхнул он снова, пришпорив коня. «Гони — Гони! — вскрикнула Вилли, испуганно обернувшись и задрожав всем телом. «Догоню, — Догоню — убью! — ответил на это Энрар, приближаясь к повозке. Его слова и обнаженный меч были куда внушительнее шепота дочери барона. — Я ни в чем не виноват! — лепетал возница. — Я просто еду в порт, чтобы подработать, раз уж открываются погрузки, и купить немного разностей домой. Я только... «Молчи — Молчи! — велел ему Энрар, даже не взглянув на мужчину. Его интересовала только Вилия. «Решила обмануть меня?» — спросил он, глядя в большие испуганные глаза. «Думаешь, если я был добр с тобой, то можно меня позорить?» «Энрар», — прошептала женщина, не в силах ничего объяснять. Внутри у нее все замерло. Холодное отчаяние, охватившее ее, отступило. Ей даже захотелось броситься к мужчине, прижаться к нему и просто попросить прощения» все рассказать ему и попросить спасти отца. — Почему я сразу так не сделала? — спросила себя Виллия и тут же вскрикнула. Энерар просто схватил ее за пояс, дернул на себя и перекинул через лошадь впереди себя. — Дернешься? Заброшу и потащу по земле! — ряхнул он и звонко шлепнул ее по заднице. Виллия не вскрикнула, не возмутилась, оставшись безвольно виноватой куклой. Энерар только хмыкнул. Вцепился в ее платье, чтобы не дать ей упасть, а сам заставил лошадь развернуться, чтобы вернуться к городским стенам. — В клетку ее! — приказал он, въезжая ворота. Солдаты, ничего не спрашивая, стянули женщину с лошади. Та не сопротивлялась, потому запихнуть ее в одну из больших клетей в подземных помещениях под городской стеной не составило труда. — Все вон! — приказал Инрар, застыв у стены. Он не мог приблизиться к женщине. Ему хотелось просто схватить ее за горло, сжать глотку и переломить ее, как тонкую ветку, чтобы красивые глаза, к которым он так привык, налились кровью. А милая личика посинела. Только поступить он так не мог, потому только смотрел на нее и молчал. Даже когда солдаты ушли, прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Виллия тоже молчала. Стояла растеряна в своей огромной клетке во весь рост, смотрела на клочок полугнилой соломы и думала, что она все это просто заслужила. Она слышала болезненное тяжелое дыхание, закрыла глаза и отчетливо представила, как эштарец хмурится, сжимает кулаки, под кожей на руках раздуваются вены толстыми ветвями, покрывая сильные каменные мышцы. Ей хотелось прикоснуться к этим рукам, если бы только она не была светлой леди Нерита, дочерью барона, и не хотела сражаться до конца, если не за свою страну, то хотя бы за свою семью, даже если для этого стоит предать собственное сердце. Просто убей меня, пожалуйста, попросила Виллия, закрывая лицо руками. Отец прав, я действительно настоящая предательница. — Только, умоляю тебя, не мучай меня, просто убей, потому что это невыносимо. — Невыносимо быть такой лицемеркой, или как это у вас называется? — спросила Нарарскалиси, делая к ней шаг. — Так и называется, — прошептала Виллия, решившись посмотреть на своего мужа. В огне факелов и Иштарис, хмурый, небритый, вспокоченный, казался настоящим варваром, жестоким и беспощадным. Но женщина понимала, что ему сейчас так же больно, как и ей самой, а, быть может, даже хуже, ведь он ничего не выбирал, просто доверился ей. А она и маг не приняла, как полагалось, и любовь ему пообещала, собираясь сбежать. Что могло быть хуже для Эштарца? Я должна была показать тебе ту записку, все рассказать, но я решила, что это мой шанс все исправить, доказать отцу, что он ошибается на мой счет, и все забыть. — Мне казалось, это правильно, — прошептала Виллия, приближаясь к решетке. — Прости меня. Я написала тебе письмо в надежде, что ты пойдешь к Райду, чтобы узнать его содержание. А там написано, что в этом городе есть мой человек, а у него копии документов, написанных Штердом, которые отправят в столицу, если он тебя тронет. — Зачем? — прошепел Энрар, едва не задыхаясь от ужаса и гнева. — Зачем все это? С невнятным рычанием он цепился в решетку клетки и смотрел на нее, понимая, что не сможет ни убить ее, ни даже всерьез ударить. — Чтобы тебя не обвинили в побеге моего отца, — прошептала Вилли, осторожно опуская ладони на его дрожащие от напряжения руки. — Почему в голове узнать и всегда так много дерьма? — спросил Энрар, резко отступая. Ее холодные пальцы причиняли страшную боль которая волной от рук пробегала до груди, и там превращалась в настоящий шторм. — Прости, — прошептала Вилли. — Я виновата перед тобой. Только прошу, пусть мой отец уедет. — Отдай меня к Райду, как виновница побега. Но не дай ему умереть. Я зашла так далеко, чтобы спасти его. Договорить она не смогла, потому что из глаз снова полились слезы, хотя она была уверена, что плакать больше не сможет. «Зачем было мне врать?» — спросила Нарар, отворачиваясь. «Решила использовать меня, так использовала бы без всяких этих своих. Люблю». Последнее слово он выдавил из себя с трудом, с тошнотворным омерзением, понимая, что от него только хуже в мире, правила которого он совсем не знает. «Я хотела именно этого. Хотела с самого начала просто использовать тебя», — призналась Вилия, вытирая слезы широкими рукавами платья. «Но я не врала». — Видит бог моря, я не врала, когда говорила, что люблю тебя. — Тогда почему ты -то собралась сбежать? — взревел Энрар. — Тебя тоже отравили чем-то, что отшибает голову целиком? — Нет, — простонала Виллия, зажимая рот рукой. — Я не представляла, как вообще жить дальше после всего. Энрар выдохнул. Видеть слезы в ее глазах, понимать, что она страдает, и совершенно не понимать, почему, было невыносимо. Подумав немного, он вдруг понял, что все смыкалось на бароне, оскалился и вдруг заявил. — Я знаю, как избавить тебя от мучений. — Рар! — испуганно прошептала Виллия, понимая, что он шагнул к двери. — Энрар, умоляю, убей меня, но не трогай никого. Прошу тебя. Это я во всем виновата. — Нет, если кто и должен умереть, так это барон Мордо, — ответил Энрар и тут же вышел. Он слышал, как Виллия кричала ему вслед как пыталась бить по прутьям клетки и рыдала в голос, обвиняя во всем себя. Энрад же винить ее ни в чем не мог. В Эштаре считают, что женщина — отражение мужчины, которому она принадлежит. Сначала отца, затем мужа. Капитан стражи был уверен в верности данного суждения и потому не сомневался, что нужно просто избавиться от отца своей жены.